Таджикистан, Душанбе. Аэропорт. 22 сентября 1978 года. Лететь в союз с телом пришлось, конечно же, мне. Дело это было скверное, тяжёлое, если потом, через несколько лет оно воспринималось как обыденное. Ещё один убитый мушавер, советник примечания автора – то в те времена смерть в советской депмиссии, да еще не смерть, а убийство, было делом чрезвычайным. Ждали следствия. Должен был прилететь следователь, но он почему-то не прилетал. Зато из Москвы пришло указание. Ближайшим же попутным рейсом даже военным отправить тело в Москву. Обмыли, сделали что могли, но оставался вопрос. Кому лететь с телом, ведь просто так гроб отправлять было нельзя. И меня, как самого молодого, в смысле дипломатического стажа и как человека, раньше работавшего с Михеевым, отправили сопровождать труп. Летели почему-то опять с Баграма, не с гражданского аэропорта Кабула. Подрядили афганский военный транспорт, грузовик ЗИЛ-131 с тремя сорбозами, вклинились в небольшую колонну и тронулись. Я и сарбоз, водитель в кабине, еще двое сарбозов в крытом тентованном кузове. Зачем было трое сарбозов, если учесть, что автомат у них был один, я так и не понял. Но и вопросов задавать не стал. Тем более, что и на Пушту, и на Дари я понимал очень и очень хреново. Странно, но в Баграме нас ждал тот же самый самолет, на котором я прилетел сюда. Ан-22 Антей. Видимо, он постоянно работал на перевозках в Афганистан. Командир экипажа был тот же самый. Увидел меня, он улыбнулся, но, увидев мой груз, скривился, как будто проглотил лимон, причем незрелый. Вести покойника у авиаторов всегда было плохой приметой. — Что случилось? — командир корабля кивнул в сторону наспех сколоченного гроба. — Я только махнул рукой. Что случилось, хотел бы знать и я сам. Самолёт поднимался в воздух тяжело, натужно ревя моторами. Баграм был аэродромом высокогорным, и моторам элементарно не хватало воздуха, а взлётно-посадочной полосы для разгона такой махины, как Антей, и вовсе хватало в обрез. На какой-то момент я даже испугался, когда увидел горные пики, надвигающиеся на тяжело взлетающую машину. Моё воображение мигом нарисовало скрежет металла, крики ярко-оранжевую вспышку под завязку залитых баков. Но самолёт разминался с горами с запасом по высоте буквально метров тридцать, не больше. Экипаж был явно очень опытным, а других на этой трассе не держали. Нашу границу пересекли быстро. Тогда ещё было не принято по этому поводу давать сирену и распечатать бутылку водки. Все обычай появился потом. На сей раз я сидел рядом со штурманом и границу видел очень даже хорошо. Нашу территорию и афганскую разделяла даже не серая нитка пограничной реки Пяндж. Она отделяла богатство от страшной нищеты. Богатство, не богатство, но тот, кто видел в те времена ту и другую сторону границы, мог бы меня понять. С нашей советской стороны дороги, аккуратные поселки, зеленые квадратики полей, часто искусственно орошаемых, с той стороны каменистые осыпи, невозделываемая земля и нищие лочуги. Позволю себе небольшое лирическое отступление. То, что произошло впоследствии и по ту сторону границы и по другую, просто не укладывается у меня в голове, не вписывается в разумные рамки. Знаете, сейчас, сидя в США, а до этого видя то, что происходило на моей родине, я понял одну из величайших слабостей марксизма-ленинизма. Это, кстати, не такая плохая наука, просто ее надо было честно изучать и развивать, а не догматизировать, как делали люди, страдающие атрофии головного мозга. Проблема была в том, что марксизм-ленинизм признает только прогрессивное движение общества, прогрессивную смену режимов, рабовладение, феодализм, капитализм, коммунизм только так и не шагу в сторону. А жизнь показала, что шаги в сторону и даже назад могут быть. Еще какие! Первым назад шагнул Афганистан. Да. Перегибов была масса, и глупости было сделано не меньше, но факт остается фактом. Впервые в Афганистане была сделана попытка в традиционной, застрявшей чуть ли не в феодализме стране построить развитое общество, развитую экономику, подтянуть страну до уровня остальных стран. Строились дороги, фабрики, люди переезжали в квартиры в новых домах, которые строились вместо «Лачуг». Людям впервые давали настоящую работу, а не рабский труд на бая. И что? Все это афганцы променяли на один единственный источный вопль мулы Аллаху Акбар и огребли по делам своим. Когда мы ушли, оказалось, что воины Аллаха живут совсем не по Корану. Они режут, грабят, вешают. Все те достижения, а ведь они были и дороги, и заводы, и дома — В один момент смело адской волной исламского джихада. Страна старалась, карабкалась вверх, и Советский Союз оказывал ей огромную помощь. Просто так, потому что людям надо помогать. И вдруг сорвалась и оказалась даже много ниже, чем она была к моменту начала своего восхождения». Впрочем, что это я про Афганистан? За примерами далеко ходить не надо. И по ту сторону реки Пянч люди, 70 лет жившие в сверхдержаве, люди, которым повезло жить в сверхдержаве, для того, чтобы это понять, нужно было просто посмотреть вниз с самолета на обе стороны реки Пянч, и они тоже все променяли на «Аллах Акбар». Сейчас Таджикистан, до сих пор оправляющийся от страшной резни девяностых, намного дальше ушел от Афганистана. И, строя отдавшего им все, что он мог дать, они свалились в самую страшную трясину Средневековья. Средневековья с криками «Аллах Акбар», с воем мулы с минарета с дымом костров, на которых сжигают заживо людей, со свистом сабель – Как я прочитал в статье одного публициста, вся трагедия в том, что из нации авицены и Ебонсины мы превратились в нацию Равшана и Джамшуда. Не знаю, кто такие Равшан и Джамшуд, но догадываюсь. И ведь этот человек прав. Только сделать уже ничего нельзя. Разбитую чашку не склеить. Полет в этот раз был гораздо более коротким, и неудивительно, ведь прошлый раз мы летели из Москвы, а в этот раз только взлетели, и вот уже пора приземляться. Закончив рулежку, мужики заспорили, откидывать апрель для того, чтобы выгрузить гроб или не стоит. Решили, что не стоит. Гроб изначально положили так, чтобы его можно было выгрузить через люк для экипажа. Все проще и быстрее. На бетонку я вышел первым. И там нас уже ждали. Две машины. Зеленый УАЗ с военными номерами и белая Волга с гражданскими. «Капитан Белов?» Незнакомый офицер козырнул мне. Я даже не сразу въехал, что обращаются ко мне. Но никто этого не заметил. Мое состояние имело простое и понятное объяснение. «Я прошу за мной. Вас ожидают». Капитан показал на двери Волги. Не говоря ни слова, я забрался на заднее сиденье. В машине было жарко и душно. Была бы чёрная, вообще сварились бы заживо. Машина, набрав скорость, понеслась по бетонке. Я думал, что мы едем в Душанбе, что там сейчас следователь, который должен меня допросить. Но всё оказалось проще. Проскочив несколько ангаров, Волга свернула к самому дальнему. Там в тени ангара стоял большой серого цвета, Длинный четырёхдвигательный самолёт Ил-18 «Салон». Такой самолёт по должности полагался лишь высшим военачальником советской армии и флота, командующим флотов и округов. К самолёту был подогнан трап. «Вас ждут в самолёте, товарищ капитан». Вежливо и как-то отстранённо проговорил мой провожатый. Больше ничего сказано не было, да я уже начал догадываться, в чём дело. Не говоря ни слова, вышел из «Волги», поднялся по трапу. Солнце пекло нещадно, но в салоне самолёта было относительно прохладно. У самого люка сидел автоматчик в старой, выгоревшей под солнцем форме с краткоствольным автоматом. Увидев меня, он было вскинулся, но тут же успокоился, показал рукой проходить. Салон, как это сейчас можно говорить в был отделён от передней части салона с обычными пассажирскими креслами, лёгкой перегородкой с дверью. Открыв её, я шагнул внутрь и наткнулся глазами на сидящего у столика с какими-то бумагами высокого седовласого человека в форме без знаков различия и погон. «Владимир Владимирович!» Генерал Горин смотрел на меня с каким-то странным выражением. Перед ним в старом Мельхеровом подстаканнике стоял стакан чая густого до черноты. Точно такой же подстаканник стоял и перед соседним креслом. «Проходи давай, докладывай, что там у вас произошло такое!» Рассказывать было особенно нечего, потому что знал я мало. Михеев использовал меня на подхвате и в темную, о чем я и сказал генералу, Но все, что знал, рассказал, я своих подозрениях доложил тоже. Все время, пока я рассказывал, генерал не задал ни одного вопроса, только чиркал карандашом в блокноте. Я уже давно рассказал все, что знал, в мельхиоровом подстаканнике безнадежно остыл чай, а Владимир Владимирович молча смотрел в иллюминатор. Я тоже ничего не говорил и не спрашивал, не рискуя разрушить тишину. «Значит, того, кого привезла Волга, ты видел хорошо, а того, кого привез Мерседес, не видел вовсе, правильно?» «Точно так. А ты уверен, что это была именно машина советского посла? Не могла это быть, к примеру, машина из американского посольства?» «Нет, конечно. Я эту машину видел пару раз. Американский посол пользуется Линкольном, а это был Мерседес. Да не слишком много таких Мерседесов в Кабуле, чтобы путать». «Понятно». А «Волга была с афганскими номерами или с советскими?» Я прищурился, стараясь прокрутить в памяти тот день, словно отмотать назад фотоплёнку. «С афганскими?» «Точно! Точно с афганскими! Они отличаются от наших, их легко различить. Именно с афганскими. Может, с дипломатическими?» «Нет, с обычными. А вы на какой машине ездили?» «На Волге?» «Вообще-то Андрей Леонидович обычно на УАЗике ездил, а тут вдруг на Волге белой». «На Волге белой? А сколько у нее антенн было? Случайно в салоне у заднего стекла не было ничего такого?» «Было!» — вспомнил я. «Точно была Какая-то штука с двумя разведенными усами, типа антенны, небольшая». Генерал о чем-то задумался. «Ты хорошо разглядел тех, кто приехал на Волге?» «Достаточно хорошо. А они тебя не видели?» «Нет, я же спрятался. Да и машин перед отелем стояло много, а они сразу прошли в здание. Тогда опиши мне их». Я начал вспоминать. «Двое. Один невысокий, кажется, он был главным». «Почему?» – перебил меня генерал. «Потому что тот Высокий был на вид моложе его, и когда они входили в отель, Высокий зашёл вперёд и открыл ему дверь. Я успел заметить». «Понятно. Невысокого опиши. Рост чуть ниже среднего, чёрные волосы, коротко стриженный, одет в серый костюм, лицо такое тяжеловатое, загорелое». «Понятно». Генерал снова задумался. «Что-то случилось, Владимир Владимирович?» – рискнул спросить я. «Случилось. Видимо, у тебя судьбой написано в разведке работать. Так вот, Серёжа». «Вы о чём, Владимир Владимирович?» «Да о том», — с досадой сказал генерал. «Я ведь тебя в Афганистан отправлял, чтобы ты там подучился немного. Там тишь гладь да божья благодать ведь. Социалистически ориентированная страна, наш союзник уже несколько десятков лет». «У американцев там даже резидентуры места нет, ближайшая в Пакистане». «Эмманалахан, ведь даже с Лениным друзьями были в свое время, а теперь получается, чем дальше, тем хуже, и учить тебя как следует некому. Нового человека я, конечно, пришлю, но на это время уйдет. Подобрать да внедрить». «А что такое?» – не понял я. «Ведь страна социалистической ориентации? Пристать советником куда-нибудь и все дела?» Генерал не ответил. «Просто работать надо», — сказал он с той же досадой, — «а ты не готов совсем». «Почему не готов?» — не понял я. Андрей Леонидович ведь кое-чему меня научил, да и мой предыдущий опыт. «Эх, Сергей!» — вздохнул генерал. «Вот как ты думаешь, я тебе сейчас вру?» «Нет». «Вот в том-то и дело. Предполагать всегда нужно обратное». «Разведка — это то место, где действует презумпция виновности, презумпция лжи. Человек каждый раз должен доказывать, что он говорит правду, а не ложь. Этому учат долгие годы, равно как и многому другому. А тебя этому никто не учил. Ты так по верхам нахватался. Но и кроме тебя некому». «Я справлюсь, товарищ генерал!» Сказал я, совершенно не подумывая, даже не зная, с чем мне придется справляться. Сейчас-то я это понимаю, что делал огромную глупость, брался за дело, которое на тот момент было мне совершенно не по силам. И генерал это понимал, но, видимо, деваться ему на тот момент было некуда. «Сам ведь не знаешь, на что соглашаешься!» Наверное, для очистки совести, сказал он. «Знаю!» «Тогда слушай, слушай хорошенько и запоминай. Первое. Та машина, на которой вы поехали к отелю, это спецмашина резидентуры. Знаешь, зачем там у окна эта странная маленькая антенна?» Это приемник сигнала. В багажнике такой машины либо магнитофон, либо мощный передатчик, позволяющий передавать радиосигнал на расстояние до нескольких десятков километров, например, в посольство. Это усилитель, понимаешь? Усилитель сигнала с миниатюрного подслушивающего устройства «жучка». Сам по себе этот жучок очень маленький, и сигнал от него можно поймать с расстояния максимум километр. Вот поэтому Андрей Леонидович и взял тебя с собой к отелю. Спецмашину нельзя было оставлять без присмотра. Ее элементарно могли угнать, ее могла проверить полиция. А сигнал рации ты ему дал о том, что интересующие его люди подъехали, и можно включать аппаратуру». «Вся эта аппаратура имеет ограниченный срок эксплуатации, поэтому он и не хотел, чтобы она работала вхолостую». «Понял», — сказал я, хотя на самом деле ничего не понял, и генерал это уловил. «Да ни черта ты не понял», — сказал он устало и совершенно беззлобно, «и я тоже ни черта не понял». Андрей Леонидович должен был передать полученную информацию мне как раз в день его смерти. Но на связь он не вышел и никакую информацию не передал, хотя теперь я понимаю, что она у него была и очень серьезная. Вот в этом и будет твоя задача — понять и помочь понять мне». «Я должен с чего-то начинать искать, Владимир Владимирович», — сказал я после паузы. Я пока ничего не понимаю из того, что происходит». «Что происходит?» Генерал вновь помолчал, видимо, взвешивая, что можно мне сказать, а что нет. «Происходит, Серёжа, что-то очень подозрительное. Подозрительное и опасное. Ты ведь знаешь про Апрельскую революцию?» «Слышал немного?» «Так вот». В принципе, нас вполне устраивал Мухаммед Дауд как глава афганского государства, и ни один советский гражданин не оказал никакой помощи НДПА в совершенном ею перевороте, кто бы что ни говорил на голосе Америки. «Все то, что там натворили, афганцы натворили сами и просто поставили нас перед фактом». «Мы плывем по течению, Сергей, просто пытаемся не разбиться о скалы, а это очень плохо – плыть по течению. Очень!» Я молчал, ожидая дальнейших слов генерала, и генерал Горин решился. По данным резидентуры, американцы готовят ряд крупных провокаций, основной целью избран именно Афганистан – Нам же эти провокации сейчас не нужны ни в каком виде. Нам критически важно сохранить мир в Афганистане в ближайшие два года. Потом это уже будет неважно. Но эти два года мир нужно сохранить любой ценой. «Но почему именно Афганистан?» – недоуменно спросил я. «Если они всегда были нашими, а не американскими». «Тот человек, которого ты видел...» Без фотографий, конечно, сказать сложно, но я предполагаю, что это именно он. Его зовут Хафизулла Амин. Он член цК ЦКНДПА. Его очень хвалят сов посол и главный военный советник. Фактически, он серый кардинал афганской политической сцены. Но есть кое-что, о чем никто не задумывается. Амин учился в Соединенных Штатах Америки. «Неоднократно выезжал туда и после учебы. Он был старостой афганского землячества в студенческом кампусе. И ни один из старост в свое время не избежал внимания ЦРУ. Теперь ты понял, почему основной целью избран именно Афганистан?» «Понял. Но откуда вы знаете?» «Я не знаю. Я предполагаю». Перебил меня генерал. «Теперь слушай дальше». Тот, кто приезжал на встречу с Амином, это был не сов-посол, не главный военный советник. Они и так с ним встречаются каждую неделю. Поговорить можно и при официальной встрече без глупых игр в шпионы. На встречу приезжал кто-то другой. Кто то Кто может взять в качестве транспортного средства машину сов-посла? Причем я уверен, что про этого гостя в посольстве знает разве что сам посол и, может быть, резиденты. Андрей Леонидович узнал и решил записать беседу между Амином и Неизвестным. Это и стало причиной его смерти, судя по всему. Я переваривал информацию. Поверить в нее сходу было невозможно. Но зачем кому-то из советских встречаться таким образом с Амином? Вот и я не могу понять, зачем, и не могу понять, что в этой встрече было такого страшного, из-за чего появилась необходимость убить человека. Это-то мы и должны выяснить. Вернее, ты должен выяснить. А мой подсоветный и то, что сменен журнал, не вырвана страница, а именно сменен весь журнал». Может, это и имеет отношение к тому, что произошло, а может быть и нет. Имею в виду, афганцам нельзя доверять ни на грош. Вполне возможно, твой подсоветный работает на АГСА. Примечание автора. С апреля 1978 по сентябрь 1979 спецслужба Афганистана называлась АГСА руководитель Асадулла Сарвари, дальше в сентябре 1979 по декабрь 1979 был кам руководителем был брат Хафизулы Амина Асадулла Амин, и только в декабре 1979 был образован хат, руководитель Махамед Наджибулла. И докладывает ему обо всем, что происходит. Но ты должен опасаться не только афганцев. Ты ведь следователь — Вот и скажи мне, ты заметил следы борьбы на кухне? — Нет. А между тем Андрей Леонидович сильный мужик. Сильный и опытный, и чужого человека он близко бы к себе не подпустил. Вот и скажи, что это значит? Вывод напрашивался скверный. Все-таки не зря я проработал несколько лет в генпрокуратуре. Такие ситуации я с ходу. «Его убил кто-то из своих». «Правильно, кто-то, кто мог подойти к нему вплотную, кому он доверял. И этот человек, я уверен, все еще там». «Но какого черта? Там что, у нас в посольстве американская агентура?» Генерал улыбнулся тяжелой и какой-то усталой улыбкой. «Вообще он постарел с того времени, как мы виделись в последний раз». Буквально за несколько недель генерал ощутимо постарел. «Все намного хуже, Сергей. Я уверен, что есть люди, причем не в афганском посольстве, а в Москве, в аппарате КГБ и, возможно, в самом ГРУ, которым тоже нужна эта война. Если бы в посольстве был враг, было бы легче, потому что сколько могут завербовать человек-американцы? Одного, максимум двоих». Здесь очень многих людей используют в втемную, они получают приказы и выполняют их. Каждый делает свою малую талику работы, не задумываясь об общей картине и не понимая, во что выносит свой вклад. Но ведь Андрея Леонидовича убил враг. Даже это не факт». Вполне возможно, что тот, кто это сделал, искренне считал врагом Андрея Леонидовича и был твердо уверен, что поступает правильно, возможно, даже и такое. Происходящее мне нравилось все меньше и меньше. «Что происходит, Владимир Владимирович?» — задал я простой и прямой вопрос. «Над чем работает полковник Варяжцев?» Почему через два года будет мир в Афганистане или нет, будет уже совершенно неважно. Что пытаются сорвать американцы провокации в Афганистане? «Извини, Сергей, но этого я тебе сказать не могу. Для твоего же блага будет лучше, если ты об этом знать будешь как можно меньше». «Ты должен знать только свое задание, узнать, кто именно в тот день встречался с Хафизулой Амином в отеле «Интерконтинентали», кто убил Андрея Леонидовича и почему». «В одиночку я это сделать не смогу», — сказал я, — «и никто не сможет. Я же всего лишь советник в Министерстве обороны Афганистана, причем не самого высокого ранга». «Если я начну совать нос не в свои дела, что-то вынюхивать и расспрашивать, ни к чему хорошему это не приведет. У нас там начальник на начальнике». Примечание автора. «Это действительно было так. Считайте, совпосол, главный военный советник, главный политический советник, резидент КГБ, главный советник от МВД, пять начальников, и каждый тянет одеяло на себя» бардак был еще тогда после ввода советских войск в афганистан он многократно усилился кроме того нужны будут данные например результаты вскрытия тела и много чего другого а кто же говорит что ты будешь работать один пока удалось на время задержать и улет человека который будет заниматься расследованием по убийству вот и подумай кто лучше всего сможет этим заняться калинин кто еще нет Сразу сказал генерал Горин. «Калинин никак не подойдет. Слишком заметная, знаковая фигура. Если он будет расследовать убийство простого советника, сразу будет понятно, что здесь что-то не то. Да и потом, а под каким видом он туда к вам прилетит? Ему же нужно легальное прикрытие, а от прокуратуры там никого нет». Тогда подполковник Глазко Константин Иванович из Мура. Он как раз расследованием убийств занимается. Генерал задумался. «В принципе, идея неплохая. Можно его тоже советникам отправить. МВД направляет, ведь... Но ну, он же не в главке. А кто говорит про главк? Сейчас не только из главка направляют. Эта проблема как раз проще всего решается». «Сейчас из многих мест направляют, в том числе не из Москвы. Твой отец как раз и пробьёт командировку. Ничего в этом нет, сейчас это всё равно, что форма поощрения отправить в качестве советника, чтобы заработать валюты. Он знает?» «Кто?» «Папа про меня?» «Знает?» конкретно ничего не знает, просто знает, что ты выполняешь спецзадания за рубежом по документам прикрытия. Он человек военный, все понимает». «Хорошо, хоть так». «Мама как, не знаете «Как же не знаю, нормально. Две недели назад виделись, все нормально. Твой отец и ничего не говорит, иначе она не выдержит, начнет тебя разыскивать». «Ещё полчаса мы оговаривали процедурные вопросы. Систему связи, передачи и получения информации. Это сейчас всё намного проще. Немного замаскировал данные и скинул в интернет. И попробуй найди в огромном море сообщений нужное. Тем более, что оно выглядит вполне даже безобидно. Сейчас вообще рай для разведчиков. Железного занавеса больше нет. В США куча русских, в России американцев». «Можно забрасывать человека, даже не знающего язык, да и какая к чёрту заброска? Если надо посетить страну, проставил туристическую визу, купил билет на самолёт и полетел. Ты один из тысяч летящих по этому маршруту и зачем ты летишь, мало кого волнует». Если раньше процентов 80 провала в агентуре относилось насчет провала связняков, то теперь этот элемент полностью исключен. Зато теперь продается все и вся. Можно купить хоть всю базу данных, хоть американскую, хоть русскую. Нужно только иметь деньги и знать, куда обращаться. А тогда... Тогда все было совсем по-другому.